Голос Головешихи стал значительно мягче. «Дуня!» — позвал Головня, взбираясь коленями на завалинку и понижая голос до шепота. «Кажись, к тебе гости! В погреб лезут воры!» «Да что ты! Боже мой!» — вскрикнула Головешиха, загремела щеколда, звякнул крючок на двери. «А ну, пойдем поглядим!» Головня помешкал секунду «Идти нешуточное дело!»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 И если видел, то кто из земляков занимался паскудным ремеслом, ночными похождениями, а может, к Головешихе крался очередной полюбовник, но кто же? Между тем, как только Головня ушел в сенную дверь Авдоте Лизаровны, раздался знакомый для хозяйки стук. На этот раз Головешиха не заставила себя долго ждать, проворно выскочила в сене, тихо окликнула «Ты, Миша? Да-да». Лязгнули засовы один и другой, ржаво пискнул крючок, словно скобленул по сердцу Авдотьи Елизаровны. И вот в приоткрытую дверь ввалился в шумящем дождевике Михаил Павлович, охотник за моралами. «Перемок поди!» — изрядно, — хрипло ответил охотник, — «ну и льет дождина! Выдалась же погодушка, будь она проклята!» «Зато целый месяц стояло несносное жарище», — проговорила Авдотья Елизаровна, закрывая дверь на засовы и на толстый крючок. «Если бы еще погодья продержалась с месяц, наша тайга выгорела бы до леспромхоза. Сколько тут возни поднялось из-за пожара, если б ты знал, самолет-то видел над тайгой?» «Насмотрелся. Если еще раз такого петушка запустить...» Леспромхозы можно будет переселять в степную местность. Туда им и дорога. Вошли в темную избу. Гость сбросил с себя мокрый дождевик. Вздуть огня. Зачем? И без огня видим друг друга. Я слышал, и ты прихворнул. Скрутил ревматизм, еле доплелся. Теперь мне надо бы с недельку отлежаться, иначе я не дотяну до города».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 Авдотья Елизаровна охотно поддерживала своего испытанного дружка, и в самом деле давно настало время столкнуть Боровиковых в яму. Из плена заявился, и нос еще задирает за Анисией, вот, говорят, приударивает. Самое время на него все свалить. Они разговаривали полушепотом за круглым столиком, придвинутым к дивану, на котором сидели тесно друг к другу. Между ними нет секретов. Не первый год они вот так сходились, единые в своих делах и желаниях. Над татар-горою курилась Марьева.